Записка номер 6. Многие, едва ли не большинство из прикасавшихся к Достоевскому, думают, что преступление и наказание он так и писал сходу, кусками, отправляя сразу в печать согласно журнальному графику. Да нам так и в школе, помнится, рассказывали, причем это подавалось как пример образцовой собранности классика. О двух черновых редакциях публика, словечка, кстати, из первой редакции, практически не осведомлена. И это естественно. Черновое хозяйство автора ее волновать не должно. Притом, не худо бы знать уважаемые публики, что за предъявленным ей каноническим текстом скрыт напряженнейший труд, что и подчеркивает Лидия Дмитриевна Апульская, публикатор черновых редакций, Том седьмой передо мной. В связи с этим, пользуясь возможностью оценить уместность этого оборота, выразить вам благодарность, Евгения Львовна, за предоставление необходимых изданий. Вы не поверите, но этот том из нашей казенной библиотеки, закономерно относящийся к преступлению наказанию, рукописной редакции, до меня никто не открывал. Хотя уверен, поверите. Не могу не отметить тираж. 200 тысяч. Это рукописных редакций. Так вся первая половина собрания этим тиражом выходила. Относительно скромно по тем временам, год 73 Потом тираж несколько сократился. Кажется, на рукописных редакциях романа «Подросток» можете сами проследить по выходным данным, но, уверяю вас, он того же порядка. При том, что продавалось все это в специальных отделах книжных магазинов, только по предъявлению абонемента. Издание-то подписное. А что вы хотите? Книжный бум, страна литературоцентричная, самая читающая в мире. Знаете, с чем у меня триста спартанцев ассоциируется? Да уж, конечно, не с Голливудом. Спустя почти полвека после того первого полного Пушкинский дом берется за второе с дополнениями, исправлениями и тому подобным. Аналогичный седьмой том на этот раз выходит тиражом. Триста. Триста экземпляров. По мне, каждый экземпляр рукописных редакций романа «Преступление и наказание» в прочных латах примечаний и комментариев — это стойкий боец Фермопильском ущелье. Не меньше. А наш седьмой том, один из тех двухсот тысяч, мой брат-близнец залил кофе. Долго ему простить не мог этого. Ну так вот, первую черновую редакцию публикаторы назвали «Краткой». Краткая она, конечно, краткая, но с учетом того, что начало потеряно, связанного последовательного повествования «Листов пять» было. В принципе, небольшой такой современный роман у Достоевского повести. Обрывается на незаконченной фразе «Почему я вам еще расскажу, я-то знаю». И нет начала, как я сказал, но по правде не жалко. Текст сыроват, прямо скажем, ну так на то он и черновой. Я бы не позволил себе дерзость давать здесь оценку, но это касается напрямую заданной темы. Классикам допускается стратегический промах, и он грозит творческой неудачей. Повествование ведется от первого лица. Убийца рассказывает о себе, причем в письменной форме. Это дневник. Убил. Через пять дней в горячечном стиле описывает свое состояние после убийства. Главный мотив — забыть забытье, и объяснение себе самому, почему не записал сразу. А что, должен был записать? Еще через день, по избавлению от лихорадки, он приступает к весьма методичному изложению событий этих дней. И знаете, в нем пробуждается билетрист. Ну вот, на скидку. Лавиза Ивановна утороплена и с любезностью, и с достоинством, и приседая, дошла до дверей но в дверях наскочила сзади на видного офицера с открытым свежим лицом и с превосходными смоленными бакинами. Ну и причем тут повадки какой-то Лавизы Ивановны и достоинство бакенбарта-офицера, если собрался говорить о главном. Зачем он создает этот текст? Зачем он пишет? И зачем он пишет так, словно заботится о читателе? У него нет и не может быть читателя, кроме него самого» что он намерен доказать самому себе, что он способен владеть пером, способен замечать детали, призванные оставлять впечатление достоверности, изображать и долгий диалог, снабжая прямую речь обстоятельными ремарками, и вместе с тем изображает болезненность своего состояния, озноб, бледность, не знаю, не помню, того, глядя в обморок упадет, сообщает о неспособности описать переживаемое, что несколько противоречит достаточно уверенному письму. Дальше я не буду рассказывать одно ощущение сумасшествия. А может, он и есть сумасшедший? Это бы многое объяснило. Вот в записной книжке, помеченной на не запись вроде предписания для персонажа. Во все эти шесть глав он должен писать, говорить и представляться читателю, отчасти как бы не в своем уме. И этот убийца старается, следует инструкции, представляется как бы. Только, дорогая Евгения Львовна, никакое это не сумасшествие. Поверьте мне, я вижу. Одна симуляция. Но зачем? Зачем? Зачем он говорит от своего имени? Имя, к слову, у него Василий, и он еще не Раскольников. Зачем повествование в первом лице? Не работает. То, что работало в записках из-под не работает в повести. Ведь повествует убийца. Не собирается же он в самом деле напечатать о русском вестнике о своем жестоком преступлении. Уж это точно. О бытовой стороне писательства своего героя автор позаботился больше всего. Дневник, разумеется, тайный. А тайному нужен тайник. Этих листов у меня никогда не отыщут. Подоконная доска у меня приподымается, и этого никто не знает. Она уже давно приподымалась, и я давно уже знал, в случае нужды ее можно приподнять и опять так положить, что если другой пошевелит, то и не подымет. Да и в голову не придет. Туда, под подоконник, я все и спрятал. Я там два кирпича вынул». Смею предположить, что Ф.М. описывает подоконник Висбаденской гостиницы, пленником который стал. Уж очень подробно, хочется сказать, зрелищно. Ситуация любопытная. Смотрите. Убийца в порыве внезапного авторствования, навязанного ему Достоевским, пишет и прячет в подоконнике дневниковую повесть, в ином измерении представляющую собой художественное произведение самого Достоевского. Если не менять пропорции, это равносильно тому, как если бы сам Достоевский, написав «Преступление и наказание», спрятал бы рукопись под подоконником у себя в столярном переулке или хотя бы эту черновую редакцию в подоконнике Висбаттенского отеля, не поставив в известность Коткова. Забавно, забавно. А вы могли бы вообразить меня, прячущего от вас, ну, допустим, некоторые странички этой заявки? Допустим, я тайно на отдельных листках что-то пишу мелким почерком, что-то, к примеру, личное, к делу не относящееся и, хуже того, недозволительное с позиции ваших методик. И, разумеется, прячу от вас. Только где? А да вот за тумбочкой этой. Там со стороны стены внизу перекладинка. Потрескалась краска, и за этой дощечкой наметилась узкая щель. Аккурат как в нагрудный кармашек, если пополам согнуть, две-три странички вставляются. Никто не заметит. Способны ли вы представить меня за подобным занятием? Сам себя вполне представляю. Представляю спрашиваю. В чем же цель манипуляций? Где мотив? Для чего? Кто прочтет? Чтобы потом перечитывать самому? Очень сомнительно. Вопросы понятны к Василию, не к Родиону даже. Обо всем об этом хотелось просуждать в этой главе. Я предложил бы название «Подоконник и тумбочка».